Глава 6. А неплохая прогулка вышла. Но Бухичу реально нужно меньше пить. И с этим я что-нибудь сделаю. Вот только доберусь до Михайла и попрошу убрать из организма у Бухича вообще любую возможность принимать алкоголь. И чтобы при очередном приеме его борода сразу окрашивалась в розовый цвет. Хотя есть и другие товарищи, более веселые, такие как Хаситы. Они могут придумать много интересных вещей. Представил себе, как Бухич начинает бухать, и вокруг него сразу начнут летать, сотканные из облаков розовые пони и ластится к нему. Или лучше сразу к Эдгару обратиться мастеру проклятий тот еще чудак, но его проклятие это нечто. Когда-то он сильно поругался с Марганой, и она сдалась первой а это не так легко сделать. Проклял Эдгар тогда ее сильно и надолго. Там, кстати, ничего жестокого не было, но вьющиеся кончики волос навсегда для девушки — это смерть подобна. И даже она со всей своей силой не смогла их исправить. Достаточно сильный мастер проклятий и с похожим, как у Михаэля, чувством юмора. Однажды он подменял Михаэля, проклиная болезни. Отмены примерно месяц никто не заметил. Эх, сколько же у меня таких историй, хоть бери и пиши книгу, но мне явно сейчас не до неё. Я тащу бухища на своей спине и уже задолбался постоянно дышать его перегаром. Зато на нас никто здесь не нападает. Мы идем сейчас совсем другим маршрутом. Тут живут твари с длинными хоботами, как у слонов, и, кажется, очень чутким обонянием. Смешно выглядит, когда могучие твари бегут от тебя, словно от прокаженного. Я мог бы посадить Бухича на какую-либо тварь, но сейчас стабилизирую его своей энергией и делаю это в щадящем режиме. В общем, так мы и продвигались к выходу. А еще могу добавить, что несколько раз я не вписывался в повороты и сносил препятствия головой Бухича. Ему это точно не повредит, а мне приятно». Крепкий дед под своим доспехом, ведь перед отключкой успел его нацепить. Когда мы наконец-то вышли, стало еще интересней. «Ну и как сходил?» — был первый вопрос от обиженной Ольги. Ее мать сейчас неподвижно лежала на земле, а над ней склонились Гермес с аресом Кажется, они в полной панике и не понимают, что им делать. Не удивлюсь, если очень скоро сюда прибудет половина всего военно-воздушного флота Империи. «Гулял?» — отвечаю Ольге. «Видишь, друзей-таки нашёл», нашел, киваю на ее деда и мать. «А ты как здесь? Не скучала?» «Александр!» — рычит она от злости и обиды. «Как ты это сделал? Я пыталась сломать твою защиту, но...» «Что?» — не удержусь, и уточняю, при этом улыбаясь. Ольга видит, что я над ней издеваюсь и тяжело вздыхает. «Только ноготь сломала. Обидно, зараза. Артефактный был!» — посмотрела она на пострадавший палец. Артефактные ногти, кстати, это тоже новинка от рода Галактионовых, которую я рассказал Анне, она уже отправила их в массовое производство. Кстати, сразу видно, кого тут любят больше. Над Лизой все трясутся, а Набухича Бухича только несколько раз посмотрели и уверенно кивнули, что с ним все будет в порядке. Понятно. Зная его, все считают, что точно не откинется старый. Такие, как он, так просто не умирают. Даже в этой ситуации он бы не умер, если бы я не пришел его спасти. Он стал бы проводником, но и помучился примерно под сотню лет. Но я не люблю такие дела, а потому вытащил его. Да, кроме того, нужно не забыть и каким-то образом отправить весточку Михаэлю, чтобы он знал, к чему готовиться. Ладно, я уже не видел смысла здесь находиться, А потому просто подошел к Лизе, взял ее на руки и под недовольные взгляды двоих охранников собрался шагнуть в тень. Сюда уже выдвинулись наши специалисты, проворчал Гермес. Ну, так и отлично. Вот пусть деда и прокапают. Ответа не дождался, потому что через несколько прыжков вышел в своем имении. Лекаря! рявкнул на все имение. Не прошло и пяти секунд, как выбежали гвардейцы и объявили тревогу. Правда, никакой опасной ситуации не было, но я иногда провожу такие проверки на бдительность. Всегда нужно быть готовыми вообще ко всему. Затем я отнес Лизу в комнату, в которой она всегда останавливалась, и провел с ней еще один сеанс лечения, после чего впустил родовых лекарей. Далее нашел своих жен и обрисовал им возникшую ситуацию. Оказалось, что я уже был не им, ведь они сразу побежали ухаживать за своей подругой. А я стою и думаю: Сегодня я встретил не слабую сущность, а куда как больше. А в душе так спокойно, словно и не было этой встречи. Ведь сейчас меня куда больше волнует вопрос, есть ли там еще вкуснейшие блины с фисташками и кремом, или Сансаныч добрался до них раньше. Сара Абрамовна! «Российская империя». «Женщина, я вам еще раз отвечаю. Это невозможно. Мы Аргентина, а не стол заказов», — устало отвечает мужчина в деловом костюме. «А я сказала, это реально?» — не сдавалась женщина. Мужчина, несмотря на свой важный статус, никак не понимал, почему от него хотят невозможного и зачем ему вообще такое делать. Эта женщина была очень богата, и о ее состоянии не просто ходят слухи, но уже и легенды. А также всем известно, что она всегда получает то, что захочет. Это он узнал по дороге сюда, когда его заставили отправиться с ней на разговор. Он еще не мог поверить, что так поступает с целым президентом, но увидев, как министры тоже стали поспешно собираться встречу, он понял, что дело там явно непростое, ведь они знали о ней намного больше его и приехали на всякий случай, вдруг возникнет непредвиденная ситуация. За ними даже стали собираться военные, если вдруг захочет поговорить и сам Галактионов. К своему стыду он хоть и знал о нем, но мало. Президент Аргентины вообще был уникальным человеком, умным и рассудительным, и выстроил свою власть таким образом, чтобы не нужно было работать, ведь на всех позициях находятся достаточно умные и преданные люди, которые при этом совершенно не интересуются взятками и коррупционными схемами. А потому сам Эммануэлла мог спокойно отдыхать большую часть времени, рассекая морские просторы на своей ультрамодной и дорогой яхте или играя в любимый гольф. Кстати, сам он тоже не был бедным человеком. И когда отец говорил ему, что с властью нужно дружить и одаривать подарками, чтобы сохранить в целости свои богатства, он был другого мнения и не послушал его. Он решил сам стать властью, дабы сохранить то, что имеет. «Мы не будем по всей Аргентине размещать статуи и скульптуры рода Галактионовых, но поймите уже, наконец!» На этот раз он решил достучаться до ее разума другим способом. «Вот смотрите, я аргентинец. Зачем мне смотреть на вашего Галактионова, когда я выйду прогуляться в городе?» Глаза Сары Абрамовны опасливо сузились. «То есть ты считаешь, что мои внуки и внучки недостаточно милые, чтобы на них можно было просто смотреть?» После ее слов в помещении появился странный запах. Эммануэла даже вздрогнул, когда ощутил его. Это была не сила или дар. «Нет, это...» Он не знал, как это описать, словно люди еще не придумали, как назвать то, что он ощутил. Но самое близкое, что он может придумать, — это бедность. Здесь запахло бедностью, и этот этого запаха ему начало становиться плохо. «Ладно тогда так. Твои министры не зря приехали. Можешь похвалить их за это?» — решительно кивнула Сара Абрамовна. Сови сюда тех, кто отвечает за финансы. Значит, вы не сдадитесь. <свят> тяжело вздохнула Мануэла, понимая, что просто тратить здесь свое драгоценное время. Не сдалась. но больше тебя просить об этом не буду, <свят> сообщает она ему о своем решении. Вместо этого теперь ты будешь просить меня, чтобы разместить у себя скульптуры? Ха! Еще чего. И уж поверьте, вам точно не купить меня. Денег у меня, кстати, как у дурака фантиков. Так ведь у вас здесь говорят. Сара позволила себе легкую усмешку. Дорогое Мануэло, у наших краях и не только так говорят, поманила она его пальцем поближе, чтобы не повышать голос. У нас, говорят, не зли Абрамовну, дурачок, и соглашайся сразу, а то потом хуже будет. В скором времени в ее кабинет вошли девять мужчин и две женщины. «Вы уже договорились, господин? Мы нужны вам, чтобы подписать документы?» — спросил Фернандес Альвара, главный министр финансов, и тот человек, который управлял всеми деньгами в стране. Он ждал от президента ответа, но тот почему-то не спешил его давать. А вместо него ответила многоуважаемая Сара Абрамовна. «Договорились. Он меня расстроил», — выдала она. «Как?» — корм взревели все находившиеся здесь люди. Они просто не могли себе представить такой ситуации даже в самом бредовом сне, где красные каракатицы верхом на стегозаврах сражаются с туманом. «Вы чего? Вы даже не знаете, чего хочет эта женщина?» — обратился президент с своим министром с осуждающим взглядом. Она, однако, договорить ему не дали. «Какая разница, чего она хочет, господин президент? Здесь главное, что она этого хочет!» В панике и с безумным взглядом закричал министр кредитования Сайма Авирас. «Дайте ей это!» «Да не бывать этому! Мы Аргентина, а не проходной двор!» Наконец он показал свою злость, которую до сих пор сдерживал. «Мы гордая и достаточно богатая страна!» На министров было жалко смотреть, но вот Сара Абрамовна продолжала довольно улыбаться. «Но уже не такая и богатая страна, хоть вы правы, пока еще страна». Решила вмешаться она и добавить несколько слов от себя. «Это угроза!» — вдруг повернулся к ней мужчина, который явно не понимал происходящего. Сара Абрамовна улыбнулась ему. «Какая угроза? Вы о чем?» — захлопала она глазами, делая невинное лицо. «Для угроз у меня есть муженек моей внучки Анушки из золотца моего. А это...» — приложила она палец к виску и постучала по нему. «Это просто констатация факта». Впрочем, вы можете сами посмотреть. Я всего лишь вывела некоторые активы из вашей страны и вложения, а еще вышла из четырех десятков проектов и закрыла шесть своих фондов. Ну и по мелочи еще там всякое. Эммануэла показалось, что он сошел с ума. Он знал, что она богата, но сейчас точно бредит. Однако на всякий случай он открыл финансовые рынки своей страны и. в Следующий момент осознал себя лежащим на полу а над ним стояли лекари и приводили в чувство. «Каким ты слабеньким поцом оказался, однако?» услышал он голос Сара Абрамуны. «Я даже половины вывести еще не успела, а ты уже в обморок упал». Теперь мужчине действительно стало страшно. Шесть дефолтов за час пережила его страна и... много еще чего, и, кажется, до него начало доходить, почему в их стране все так было хорошо. Ему и раньше говорили об анонимных инвесторах, но только теперь он понял, кто был в этом замешан. Страна потеряла больше половины своих финансовых мощностей буквально за один час. И если об этом станет известно всем гражданам, это будет полный крах. — Кстати, — вдруг выдала Сара Абрамовна. — А на положение дел твоей коррупции не хочешь взглянуть? — ехидно спросила она. — Стоять! — рявкнул он. — Такого быть не может! Я лично знаю имена всех инвесторов, всех держателей акций. Новая порция смеха озарила этот кабинет. Уверен, что всех, — уточнила она. Даже Антона Галактионова или Александра Галактионова. И тут он получил новую порцию осознания. Не может быть. Этого просто не может быть. Может. И ты, Потс, проиграл. Мои прекрасные правнуки имеют даже в твоей вшивой компании больше половины акций. А ты статуи им зажал. Так что, хочешь мне что-то еще сказать?» Спокойно и вежливо задала она свой вопрос. «Я сделаю. Будут вам и скульптуры, и статуи по всей стране». Только и смог он выдавить из себя. «И фонтанчики с аллеями в их честь». «И они», — окончательно сдался Эммануэлла. Он не мог поверить и понять, как и зачем у одного человека столько денег. «Ну вот и отлично». Подарок в честь дня рождения правнука или правночки у меня уже есть, довольно заулыбалась старушка. Вот вроде Лиза уже скоро придет в себя, а я сижу и думаю, как же она могла так подставиться. Вроде умная и осторожная, но все-таки. Видимо, отдых не пошел ей на пользу. Я многое про нее слышал, что она сейчас использует любую возможность, чтобы найти приключения себе на одно место. Как бы такими темпами, она не наткнулась на кого-то или на что-то и не отправилась в места, куда более опасные. Хочешь адреналина — иди в разломы, блин. С ними сейчас у нас полный порядок. Гора снова не успевает обрабатывать все ресурсы, которые мы получаем ведь одновременно открылись все разломы, которые только существовали. Но за них я особо не переживал, ведь мои разломщики молодцы. А вот о чем я еще размышлял, так это о сущностях, которые просто куда-то пропали. А ведь я точно знаю, что вызвал их в этот мир. Не могли же они испариться, или их сила настолько велика, что они просто открыли переходы и свалили. Нужно будет провести с ней разговор или придумать занятия, Понятное дело, что с женами я близко не буду в этом вопросе советоваться, зная, что они посоветуют. Ладно. Отдохнул и хватит. Пора вызвать богини, узнать, как у нас там дела. Однако, когда я через тень перешел в беседку и позвал их, они не явились, что было достаточно странным. Наверное, заняты. Ну да ладно. Тогда остается только кабинет, в котором я сейчас смогу поработать и разобрать всю документацию. Только я уже хотел пройти в тень, как вдруг в моей душе раздался сигнал тревоги. И это меня удивило, хотя бы по той причине, что исходило он от нового для меня объекта, а если конкретнее, от одного из гвардейцев. И это максимально необычно, ведь защита стояла непростая, а душевная, на случай появления всяких там морфеев, которые могут попытаться туда залезть моментально сообразил что и куда и оказался в умении старший где спрашиваю гвардейца дежурившего возле комнаты управления гвардией за старшего сегодня пожарский выдает он без заминки ко мне его бегом хотя пожарский был у меня ответственным за авиацию но это обычной работы тоже не отлынил каждый важный человек в структуре моей гвардии должен на любом месте уметь быть полезным Пожарский прибежал, словно реактивный истребитель Валькирия Нова, очень быстро. Но какая там Нова, быстрая или нет, я еще точно не знал, но северяне обещают, что невероятно мощная машинка у них получилась, и сейчас идут финальные испытания. А я буду первым, кто их закажет себе. Буду летать над дворцом Ольги и бесить тем, что у нее такого нет. — Что стряслось? — спрашивает он у меня. Мне нужно найти этого бойца, показываю ему его портрет, сделанный из иллюзий. Каясь, его имени я не знал. Кто-то из молодняка, совсем еще зеленый. Но защита на нем стояла. Это Дмитрий Миридов, задумчиво отвечает Пожарский. Шесть часов назад закончил смену и отправился по своим делам в город. Больше ничего не знаю, но сейчас гляну. А что он натворил? Опасность для него. Не стал играть в тайны и выдал все как есть. Пожар сразу стал серьезным и начал раздавать приказы. Все забегали, начали что-то искать по мониторам. Странно, говорит Пожарский. Его майки все потухли. Он что, погиб? Ну как? Вот уж смешной вопрос. Придумать, как он мог погибнуть, легко, учитывая количество врагов, которые у меня есть. Вопрос в другом. «Кто, сука, настолько смелый?» Шнырька, кстати, тоже сейчас ищет бойца. «Нашли!» — кричит Пожарский, поворачиваясь в кресле ко мне. «У него артефактная следилка еще работает. Едва-едва. Сейчас он в районе старых складов. Вот здесь!» — указывает пальцем на экран. Я сразу понял, где это. Захотелось тяжело вздохнуть. «Склады?» «Его что? Мафия похитила?» «Которой у нас, к слову, официально нет». «Банально, однако...» Это я уже додумывал, прыгая через тень на нужный мне склад. Обычный заброшенный комплекс, до которого еще не добралась Анушкина перестройка. И вот что мне здесь сразу не понравилось. Стоило пересечь невидимую черту, как пространство поплыло и изменилось. Склад исчез. Теперь это был вполне себе элитный ресторан. Мой гвардеец сидел за столом и выпивал с каким-то существом, косящим под человека. Внешне все вроде бы как надо, но... но тро, Ой, какое неродное, блин! Если отдашь мне свою душу, то получишь столько силы, что твой хозяин будет всегда доволен тобой. Зашел я как раз в тот момент, когда они разговаривали. — Нет! — Риппл отвечает боец. — Уйди! Представь себе, всегда быть ему полезным, всего лишь душа нужна. И ты получишь шесть дней невероятной службы, за которые успеешь убить всех врагов своего хозяина. Шесть, мало, и не хозяин у меня, господин! Затуманенным взглядом, держась из последних сил, отвечает боец. Не зная, что это за сволочи, что он делает, но явно применяет ментализм. Причем очень тонкий и профессиональный. Такой даже меня заставит попотеть. Хотя, судя по всему, это даже не он, а тот артефакт, что у него стоит на столе. Не знаю, что он и кто, но такого я терпеть не собирался. «Держись, боец, сейчас кто-то будет наказан». Сказано, сделано. Напитываю тело силой и оказываюсь рядом с этими собутыльниками. Сразу чувствую, как каменная статуэтка в форме обезьяни головы начинает пытаться проникнуть в мою голову. Такое мне совсем не нравится. Поэтому я ее хватаю и со всей силы разбиваю об голову того, кто решил наехать на моего бойца. Он явно не ожидал такого. В защиту выставил, но вернуться не успел. Артефакт был сильным, уровня богов. Из него после уничтожения вырвалась ментальная душа. Ментальной душой называет форму воздействия, которая обрела слабое самосознание. Вот эта самая душа пытается сбежать, но я нежно беру ее своей силой и отправляю прямиком в голову человека. В последний момент он, кажется, понимает, что я сотворил, но сделать ничего не успевает. Я был очень быстр, а еще зол. И как концовка... хватая его за рубашку и смотрю прямо в глаза. Не знаю, кто ты и откуда, но это не важно. Идешь и убиваешь всех, кто тебя послал сюда, понятно? Затуманенным взглядом, получая кивок от существа в теле человека, и он исчезает. Мой боец, обмякнув, оседает на пол, и начинает стонать от сильной головной боли. Кажется, мне срочно нужен лекарь. Еще раз. Когда помогу бойцу, хорошенько подумаю, кто это мог быть. Почему так много личностей могут покинуть закрытую планету, а я, блин, нет?